Он снял шляпу и размахивал ею. Кто-то схватил его за руку, как раз когда он с величайшим жаром проявлял свои верноподданические чувства. — Атос! — воскликнул Д'Артаньян. — Вы здесь, друзья? — обнялись. — Вы здесь, — продолжал мушкетер, — и не в королевской свите, любезный граф. — Как? — Вы, герой праздника, не едете возле его величества, восстановленного короля, по левую сторону, как монг по правую? Признаюсь, я не понимаю ни вас, ни короля, который вам стольким обязан. Вы всегда шутите, любезный Д'Артаньян, отвечал Атос. Неужели вы никогда не бросите этой дурной привычки? Почему же вы не в свете Я не в свете потому что... Не хочу этого. А почему вы не хотите? Потому что я не курьер, не посланник и не представитель короля французского. И мне не следует быть в свете иностранного короля. Черт возьми! Вы, однако, были при покойном короле, отце его. то было другое дело. Он шел на смерть. Однако ваши услуги Карлу Второму я сделал только то, что должен был сделать. Вы знаете, я не люблю блеска. Пусть король Карл Второй оставит меня в покое и в тени, раз я ему не нужен. Это все, чего я прошу. Д'Артаньян вздохнул. «Что с вами?» — спросил Атос. «Можно подумать, что счастливое возвращение короля в Лондон огорчает вас, друг мой?» «А ведь вы сделали для его величества, по крайней мере, столько же, сколько и я». «Не ли?» — спросил Тартаньян со своим смехом гасконца. «Не правда ли? И я много сделал для его величества, хотя этого и не подозревают». «Да-да», — отвечал Атос. «И король знает это, верьте мне, друг мой». «Знает». — повторил мушкетер с горечью. — Черт возьми! Я в этом не сомневался, но сейчас постарался забыть. Но он не забудет, уверяю вас. Вы говорите так только затем, чтобы утешить меня от вас. В чем же, черт возьми, о моей издержке? Я разорился, мой друг, совершенно разорился из-за восстановления этого принца, который сейчас проскакал на буланой лошадке. Король не знает, что вы разорились, друг мой, но он знает, что многим обязан вам. Что мне в этом, Атос, подумайте. Я вам отдаю полную справедливость. Вы сделали все, что могли, но ведь именно я привел к благополучному концу все ваши замыслы, хотя с первого взгляда кажется, что я мешал их успеху. Следите за ходом моих рассуждений». Все ваши доводы и вся ваша кротость, наверное, не убедили бы генерала Монка. А я так жестоко обошелся с ним, что доставил вашему принцу случай щегольнуть благородством. Только из-за моего счастливого промаха он смог проявить великодушие. А за великодушие Монк заплатил Карлу, возвратив ему трон. «Все это, друг мой, сущая правда», — отвечал Атос. «И что же?» Хотя это сущая правда, однако, любезный друг, я ворочу с домой обласканный монком, который называет меня беспрестанно любезным капитаном, хотя я ему вовсе не любезен и не капитан, любимый королем, который уже забыл мое имя. Я человек, проклинаемый солдатами, которых я соблазнил обещаниями крупной награды, осуждаемый славным планше, у которого я взял часть его состояния. Как так? «При чем тут планше?» «А вот при монк воображает, что он призвал этого разодетого, улыбающегося, обожаемого короля. Вы воображаете, что поддержали его. Я думаю, что доставил ему победу. Народу кажется, что он отвоевал его. Сам он воображает, что достиг цели переговорами. Все это неправда». Карл II, король Англии, Шотландии и Ирландии, восстановлен французским лавошником по имени Планше, живущим на Ломбардской улице. Вот что значит величие. Суета, сует, как говорит Писание. Атос невольно улыбнулся. «Любезный Д'Артаньян», — сказал он, дружески пожимая руку мушкетера.